В этом было зерно истины. Я припомнила, что один из моих героев, Джозеф Пристли, первооткрыватель кислорода, одно время был священником секты десентеров в Литте. И если это было достаточно хорошо для достопочтенного Джозефа... М -м, «Было много дебатов», — задумчиво произнесла она. «Нонконформисты мы или десентеры?» «Что касается нашего воссоздания...» примечания, нонконформисты, несогласные по ряду вопросов с англиканской церковью, баптисты, методисты и другие. Десентеры в Англии одно из наименований лиц, отклонившихся от официально принятого вероисповедания. Этот термин применялся для тех, кто подвергался преследованиям со стороны государственной церкви. Чаще всего к десентерам относили пуритан. Конец примечания. «Значит, вы храмец!» Она изучала меня долго и сурово, как будто раздумывая. «Есть те», — сказала она, — «кто трудится, чтобы сохранить устои, которых придерживались наши праотцы. Это не всегда легко в теперешние времена». «Не имеет значения», — заявила я. «Я бы отдала все, что угодно, чтобы стать храмцом. И отчасти это была правда». Я представила, как радостно хромаю по тропинке, вытянув руки для сохранения равновесия и покачиваясь, словно канатоходец, сильно шатаясь от одной изгороди к другой. «Я хромец!» — буду кричать я каждому, кто пройдет мимо. Словно я хромаю в Сент-Ивс. «Чрезвычайно любопытно», — говорила женщина, когда я вернулась к реальности. «И твой отец в курсе твоих побуждений?» «Нет!» — в ужасе ответила я. «Пожалуйста, не говорите ему!» Отец очень незыблем в своих обычаях, и... Я понимаю, — сказала она. В таком случае это будет наш маленький секрет. Никто, кроме тебя и меня, не будет ничего знать. О пля, О, благодарю вас, — выдохнула я. Я знала, что вы поймёте. Пока она трещала про акт о веротерпимости, акт о пяти милях, графиню Хантингтон и связи... С кальвинистами я воспользовалась возможностью осмотреть комнату. Примечание. Акт о веротерпимости. Закон 1689 года, позволявший нонконформистам свободно исповедовать свою веру, иметь свои учреждения и учителей, если они принесут клятву верности, касался только нонконформистов и э, десентеров, но не католиков. Акт о пятимелях. Закон, принятый английским парламентом в 1665 году и запрещавший священникам жить в пределах пяти миль от приходов, из которых их исключили, если они не принесут клятву никогда не сопротивляться королю, не пытаться изменить правительство, церковь или государство. Графиня Хантингтон участвовала в организации Кальвинистской методистской церкви. Конец примечания. Осматривать было особо нечего, Кровать, конечно же, которая теперь, когда у меня появилось время подумать об этом, напоминала мне великая ложа из веера в музее Виктории Альберта. Примечание. Великая ложа из веера чудовищных размеров. 10 на 11 футов. Кровать под балдахином на четырех столбиках. На ней спокойно могли разместиться 15 человек. Сделана плотником Джонасом Фосбруком в 1590 году. Покрыта узорами и инкрустациями по мотивам Европейского Ренессанса. Долго использовалась и хранилась в городе Вере в графстве Хартфоршер. В 1931 году была коплена музеем Виктории и Альберта. Конец примечания. В дальнем углу возле окна стоял маленький столик с электрическим звонком и маленьким чайником для кипячения, заварочным чайником Браун-Бетти, коробочкой печенья и чашкой с блюдцем. Примечание. Браун-Бетти – вид заварочного чайника, круглый и покрытый марганцевой коричневой глазурью. Его начали делать в 1695 году в Стокон-Тренте из местной красной глины, хорошо сохранявшей тепло. Конец примечания. Реджинальд Петти явно не имел обыкновения завтракать со своей женой. «Хочешь печенье?» – спросила она. «Нет, спасибо», – ответила я. «Я не употребляю сахар». «Ложь. Ну, отлично». «Ты такое необычное дитя!» — заметила она и, взмахнув рукой в сторону коробочки, добавила. Э, «Тогда, может быть, ты не против принести мне штучку? У меня нет таких правил!» Я подошла к окну и потянулась к коробочке. Поворачиваясь, я случайно бросила взгляд наружу, вниз, на огороженную территорию за задней дверью магазина. Там стоял ржавый зеленый фургон с открытыми дверями — Я сразу же поняла, что это тот самый, что я видела около Ивового особняка. Пока я наблюдала, откуда-то снизу в поле зрения появился мощный мужчина в рубашке с короткими рукавами. Это был человек-бульдог, тот, который чуть не поймал меня в каретном сарае. Разве что я жестоко ошибаюсь. Должно быть, это Эдвард Сэмпсон с в фенчинге чье имя я нашла в бумагах, лежавших в бардачке. Пока я стояла, не в состоянии двинуться с места, он забрался в заднюю часть фургона и вытащил оттуда пару тяжелых предметов. Он повернулся и, возможно, почувствовав мой взгляд, посмотрел прямо вверх, на окно, где я стояла. Моей немедленной реакцией было отдернуться, отойти от стекла, но я обнаружила, что я не могу пошевелиться. Какая-то... Отдаленная часть моего мозга уже заметила деталь, и это открытие начало медленно просачиваться в сознание, и, боюсь, я не сдержалась и судорожно втянула воздух. Предметы, которые сжимал в руках человек-бульдог, это каминные шпаги харет, Лисосалли и Шоппо. Глава восемнадцатая. «Что такое?» — спросила женщина. Её голос, казалось, донёсся откуда-то издалека. «Там... там... да, детка, что там?» Именно «детка» резко вернула меня к реальности. «Детка» и «дорогуша» для меня всё равно, что пулю в мозг. Я зарезервировала лучшие места в аду для людей, которые так ко мне обращаются. Но я прикусила язык. «Там...» «Просто у вас такой потрясающий вид из окна!» — сказала я. «Река, ферма мальплакетов, вся дорога до ист-финчинга и холмы за ней. Кто бы мог подумать, идя по главной улице, что такой...» Послышался сотрясший пол грохот снизу, когда уронили какой-то тяжелый предмет. Парочка приглушенных проклятий донеслась сквозь половицы. Реджинельд, крикнула женщина, — И в глубинах повисло неловкое молчание. «Мужчины!» — произнесла она достаточно громко, чтобы ее услышали этажом ниже. Ветряная мельница на ногах. «Думаю, мне пора идти», — сказала я. «Меня ждут дома». «Очень хорошо, дорогуша», — ответила она. «Беги и не забудь насчет писем. Принеси их, как сможешь». Я ничего ей не сказала. Вместо этого изобразила... Крошечный и шутливый Книксон развернулась и начала спускаться по узкой лестнице. Внизу я бросила взгляд в заднюю часть лавки. Реджинальд Петтибоун и владелец фургона стояли и смотрели на меня из теней. Никто из них не шелохнулся и не сказал ни слова, но я женским чутьем поняла, что они говорили обо мне. Я повернулась к ним спиной и пошла к двери, остановившись только, чтобы небрежно написать свои инициалы на пыли, покрывавшие буфет из черного дерева. Я не боялась, но теперь знала, что чувствует дрессировщик, когда поворачивается спиной к парочке диких тигров.